Глава двадцать девятая Её толкнули в грудь. Сквозь туман в глазах она видела перед собой офицерика. Лицо у него было красное, натужное, и он кричал ей «Прочь, баба!». Она взглянула на него сверху вниз. Увидала у ног его древко знамени, разломанное на две части. На одной из них уцелел кусок красной материи. Наклонясь, она подняла его. Офицер вырвал палку из её рук, бросил её в сторону и топой ногами кричал: "Прочь, говорю!" Среди солдат вспыхнула и полилась песня: "Вставай, подымайся, рабочий народ". Всё кружилось, качалось, вздрагивало. В воздухе стоял густой тревожный шум, подобный матовому шуму телеграфных проволок. Офицер отскочил раздражённо визжа: "Прекратить пение!" Фельфебель Крайнев Маша опять подошла к обломку кудревка, брошенного им, и снова подняла его. Заткнуть им глотке. Песня сбилась, задрожала, разорвалась, погасла. Кто-то взял мать за плечи, повернул её, толкнул в спину. Иди, иди. Очистить улицу, кричал офицер. Мать видела в десятке шагов от себя снова густую толпу людей. Они рычали, ворчали, свистели. И медленно отступая в глупу улицы, разливались во дворы. Иди, дьявол, крикнул прямо в ухо матери молодоусатый солдат, равняясь с ней и толкнул её на тротуар. Она пошла, опираясь на древко. Ноги у неё гнулись. Чтобы не упасть, она цеплялась другой рукой за стены и забора. Перед ней упятились люди, рядом с ней и сзади неё шли солдаты, покрикивая: "Иди, иди!" Солдаты обогнали её. Она остановилась, оглянулась. В конце улицы редкой цепью стояли они же, солдаты, заграждая выход на площадь. Площадь была пуста. Впереди тоже качались серые фигуры, медленно двигаясь на людей. Она хотела повернуть назад, но безотчётно снова пошла вперёд и дойдя до переулка, свернула в него. Узкий и пустынный. снова остановилась тяжко вздохнула прислушалась где-то впереди гудел народ опираясь на древка она зашагала дальше двигая бровями вдруг вспотевшая шевеля губами размахивая рукой в сердце её искрами вспыхивали какие-то слова вспыхивали теснились зажигая настойчивое властное желание сказать их прокричать переулок круто поворачивал влево И за углом мать увидала большую тесную кучу людей. Чей-то голос сильно и громко говорил. — Ради озорства, братцы, на штыки не лезут. — Как они, а? Идут на них, стоят. Стоят, братцы мои, без страха. Вот те и Паша Власов. А хохол? Руки за спиной, улыбается, чёрт. — Голубчики, люди! — крикнула мать, втискиваясь в толпу. Перед нею уважительно расступались. Кто-то засмеялся. «Гляди, с флагом! В руке-то флаг!» «Молчи!» — сурово сказал другой голос. Мать широко развела руками. «Послушайте ради Христа! Все вы родные! Все вы сердешные! Поглядите без боязни, что случилось! Идут в мире дети, кровь наша! Идут за правдой! Для всех! Для всех вас! Для младенцев ваших обрекли себя на крестный путь!» ищут дней светлых, хотят другой жизни, в правде, в справедливости, добра хотят для всех. У нее рвалось сердце. В груди было тесно, в горле сухо и горячо. Глубоко внутри ее рождались слова большой, все и всех обнимающей любви. И жгли язык ее, двигая его все сильней, все свободнее. Она видела, слушают ее, все молчат. Чувствовала, думают люди, тесно окружая ее. И в ней росло желание, теперь уже ясное для нее. Желание толкнуть людей туда, за сыном, за Андреем, за всеми, кого отдали в руки солдат, оставили одних. Оглядывая хмурые внимательные лица вокруг, она продолжала с мягкой силой. «Идут в мире дети наши к радости. Пошли они ради всех и Христовой правды ради». Против всего, чем заполонили, связали, задавили нас злые наши, фальшивые, жадные наши, сердечные мои. Ведь это за весь народ поднялась молодая кровь наша, за весь мир, за все люди рабочие пошли они. Не отходите же от них, не отрекайтесь, не оставляйте детей своих на одиноком пути. Пожалейте себя. Поверьте сыновним сердцам, они правду родили. Ради её погибают. «Поверьте им!» У нее порвался голос. Она покачнулась, обессиленная. Кто-то подхватил ее под руки. «Божье говорит!» Взволнованно и глухо выкрикнул кто-то. «Божье люди добрые! Слушай!» Другой пожалел. «Эх, как убивается!» Ему возразили с упреком. «Не убивается она. Она с дураков бьет, пойми!» Взвился над толпой высокий трепетный голос. Православные. Митя мой, душа чистая, что он сделал? Он за товарищами пошёл за любимыми. Верно говорит она. За что мы детей бросаем? Что нам худого сделали они? Мать задрожала от этих слов и откликнулась тихими слезами. Иди домой, Ниловна. Иди, мать, замучилась. Громко сказал Сизов. Он был бледн. Борода у него растрепалась и тряслась. Вдруг, нахмурив брови, он окинул всех строгими глазами, весь выпрямился и внятно сказал. «Задавила на фабрике сына моего Матвея, вы знаете. Но если бы жив был он, сам я послал бы его в ряд с ними, с теми. Сам сказал бы, иди и ты, Матвей, иди, это верно, это честное». Он оборвался, замолчал, и все угрюмо молчали. властнообъятые чем-то огромным, новым, но уже не пугавшим их. Сизов поднял руку, потряс ею и продолжал. «Старик говорит, вы меня знаете. Тридцать девять лет работаю здесь. Пятьдесят три года на земле живу. Племянника моего, мальчонку, чистого, умницу опять забрали сегодня. Тоже впереди шел, рядом с Власовым, около самого знамени». Он махнул рукой. Сиёжился и взяв руку матери сказал: "Женщина, это правду сказала. Дети наши по чести жить хотят, по разуму, а мы вот бросили их, ушли, да. Иди, Ниловна. Родные вы мои", сказала она, окидывая всех заплаканными глазами. "Для детей жизнь, для них земля. Иди, Ниловна, на палку-то возьми", говорил Сизов, подавая ей обломок древка. На мать смотрели с грустью, с уважением. Гул сочувствия провожал ее. Сизов молчаливо отстранял людей с дороги. Они молча сторонились и, повинуясь неясной силе, тянувшей их за матерью, не торопясь, шли за нею, в полголоса перекидываясь краткими словами. У ворот своего дома она обернулась к ним, опираясь на обломок знамени, поклонилась и благодарно тихо сказала «Спасибо вам». И снова вспомнив свою мысль, новую мысль, которую, казалось, ей родило её сердце, она проговорила: "Господа нашего Иисуса Христа не было бы, если бы люди не погибли во славу его". Толпа молча смотрела на неё. Она ещё поклонилась людям и вошла в свой дом. Ассизов, нагнув голову, вошёл с нею. Люди стояли у ворот, говорили о чём-то и расходились. Не торопясь. Часть вторая. Глава 1. Остаток дня прошёл в пёстром тумане воспоминаний, в тяжёлой усталости, туго обнявшей тело и душу. Серым пятном прыгал маленький офицерик. Светилось бронзовое лицо Павла, улыбались глаза Андрея. Она ходила по комнате, садилась у окна, смотрела на улицу, снова ходила, подняв бровь, вздрагивая, оглядываясь, и без мысли искала чего-то. Пила воду, не утоляя жажды, и не могла залить в груди жгучего тления, тоски и обиды. День был перерублен. В его начале было содержание, а теперь все вытекло из него. Перед нею простиралась унылая пустошь, и колыхался недоумённый вопрос: "Что же теперь?" Пришла Корсунова. Она размахивала руками, кричала, плакала и восторгалась, топала ногами, что-то предлагала и обещала, грозила кому-то. Всё это не трогало мать. "Ага!" слышала она крикливый голос Марии. "Задели-таки народ! Встала фабрика-то вся, встала!" "Да, да." говорила тихо мать, качая головой, а глаза её неподвижно разглядывали то, что уже стало прошлым. Ушло от неё вместе с Андреем и Павлом. Плакать она не могла. Сердце сжалось, высохло. Губы тоже высохли, и во рту не хватало влаги. Дрослись руки. На спине мелкой дрожью вздрагивала кожа. Вечером пришли жандармы. Она встретила их без удивления, без страха. Вошли они шумно, и было в них что-то весёлое, довольное. Желтолицый офицер говорил, обнажая зубы. — Ну-с, как поживаете? Третий раз встречаемся мы, а? Она молчала, проводя по губам сухим языком. Офицер говорил много, поучительно. Она чувствовала, что ему приятно говорить. Но его слова не доходили до неё, не мешали ей. Только когда он сказал... Ты сама виновата, матушка, если не умела вложить сыну уважение к Богу и царю. Она стоя у дверей и не глядя на него, глухо ответила: "Да, нам судьи дети. Они осудят по правде за то, что бросаем мы их на пути таком". "Что?" крикнул офицер. "Грамче. Я говорю судьи дети", повторила она, вздыхая. Тогда он заговорил о чём-то быстро и сердито.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 и, незаметно показывая ему кукиш, шептала матери. «На — На-ка, выкуси! Ей приказали обыскать Власову. Она замигала глазами, вытращила их на офицера и испуганно сказала. — Ваше благородие, не умею я этого! Он топнул ногой и закричал. Мария опустила глаза и тихо попросила мать. — Что же, расстегнись, Пелагея Ниловна! Ошаривая и ощупывая ее платье,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 угасал. Она дунула на него и осталась во тьме. Тёмное облако тоскливого безумия наполнило грудь ей, затрудняя биение сердца. Стояла она долго, устали ноги и глаза. Слышала, как под окном остановилась Марья и пьяным голосом кричала: "Пелагея, спишь? Страдалица моя несчастная, спи! Мать, не раздеваясь, легла в постель".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 На фоне голубого неба его фигура была очерчена чётко и резко. Она совестилась подойти к нему, потому что была беременна, и на руках у неё тоже был ребёнок. Пошла дальше. На поле дети играли в мяч. Их было много, и мяч был красный. Ребёнок потянулся к ним с её рук и громко заплакал. Она дала ему грудь и воротилась назад. А на кургане уже стояли солдаты, направляя на неё штыки. Она быстро побежала к церкви, стоявшей посреди поля, к белой, лёгкой церкви, построенной словно из облаков и неизмеримо высокой. Там кого-то хоронили. Гроб был большой, чёрный, наглухо закрытый крышкой. На священнике и диакон ходили по церкви в белых ризах и пели: Христос воскресе из мёртвых. Диакон кодил, кланялся ей, улыбался. Волосы у него были ярко-рыжие, и лицо весёлое, как у Самойлова. Сверху из купола падали широкие, как полотенца, солнечные лучи. На обоих клиросах тихо пели мальчики: Христос воскресе из мёртвых. "Взять их!" вдруг крикнул священник, останавливаясь посреди церкви. Риза исчезла с него, на лице появились седые строгие усы. Все бросились бежать, и диакон побежал, швырнув кадило в сторону. схватившись руками за голову, точно хохол. Мать уронила ребёнка на пол, под ноги людей. Они обегали его стороной, боязливо оглядываясь на голое тельце, а она встала на колени и кричала им. «Не бросайте, дитя, возьмите его!» «Христос воскресе из мёртвых!» пел хохол, держа руки за спиной и улыбаясь. Она наклонилась, подняла ребёнка и посадила его на воз тёса, рядом с которым медленно шёл Николай и хохотал, говоря... Дали мне тяжелую работу. На улице было грязно. Из окон домов высовывались люди и свистели, кричали, махали руками. День был ясный, ярко горело солнце, а теней нигде не было. — Пой, тененька! — говорил Хохол. — Такая жизнь! И пел, заглушая все звуки своим голосом. Мать шла за ним, вдруг оступилась, быстро полетела в бездонную глубину. И глубина это пугливо вылая ей навстречу. Она проснулась, охваченная дрожью, как будто чья-то шершавая тяжёлая рука схватила сердце её и зло играет тихонько жмёт его. Настойчиво гудел призыв на работу. Она определила, что это уже второй. В комнате беспорядочно валялись книги, одежда. Всё было сдвинуто, разворочено, пол затоптан. Она встала и, не умываясь, не молясь Богу, начала прибирать комнату. В кухне на глаза ей попалась палка с куском кумача. Она неприязненно взяла её в руки и хотела сунуть под печку, но, вздохнув, сняла с неё обрывок знамени, тщательно сложила красный лоскут и спрятала его в карман. А палку переломила о колено и бросила на шесток. Потом вымыла окна и пол холодной водой, поставила самовар, оделась. Села в кухню у окна, и снова перед ней встал вопрос: что же теперь делать? Вспомнив, что ещё не молилась, она встала перед образами и, постояв несколько секунд, снова села. В сердце было пусто. Было странно тихо, как будто люди, вчера так много кричавшие на улице, сегодня спрятались в домах и молчат, думают о необычном дне. Вдруг ей вспомнилась картина, которую она видела однажды в дни юности своей. В старом парке господ Заусайловых был большой пруд, густо заросший кувшинками. В серый день осени она шла мимо пруда и посреди него увидала лодку. Пруд был тёмен, покоен, и лодка была точно приклеена к чёрной воде, густо украшенная жёлтыми листьями. Глубокой печалью, неведомым горем веяло от этой лодки без гребца и весел. одинокой, неподвижной на матовой воде среди умерших листьев. Мать долго стояла тогда на берегу пруда, думая, кто это оттолкнул лодку от берега, зачем. Вечером того дня узнали, что в пруде утопилась жена приказчика Заусайловых. Маленькая женщина с чёрными всегда растрёпанными волосами и быстрой походкой. Мать провела рукой по лицу, и мысли её трепетно поплыла над впечатлениями вчерашнего дня. Ахваченное имя. Она сидела долго, остановив глаза на остывшей чашке чая. А в душе её разгоралось желание увидеть кого-то умного, простого, спросить его о многом. И как будто отвечая её желанию, после обеда явился Николай Иванович. Но когда она увидала его, её вдруг овладела тревога, и не отвечая на его приветствие, она тихо заговорила: "Ах, батюшка мой, вот уж напрасно вы пришли". Не осторожно это, ведь схватят вас, если увидят. Крепко пожимая её руку, он поправлял очки и, наклонив своё лицо близко к ней, объяснил ей спешным говорком: "Я, видите ли, уладился с Павлом и Андреем, что если их арестуют, на другой же день я должен переселить вас в город". Говорил он ласково и озабоченно. "Был у вособок. Был, обшарили, ощупали. Не стыд да не совесть у этих людей", воскликнула она. "Зачем им стыд?" в плечах и сказал Николай и начал рассказывать, почему ей нужно жить в городе. Она слушала дружески заботливый голос, смотрела на него с бледной улыбкой и не понимая его доказательств, удивлялась, чувствовала ласковое доверие к этому человеку. Если Паша этого хотел, сказала она. И не стесню вас, он прервал её. Об этом не беспокойтесь, я живу один, лишь изредка приезжает сестра. Даром хлеба есть не стану. Вслух соображала Анна. Захотите, дело найдётся, сказал Николай. Для неё с понятием о деле уже неразрывно слилось представление о работе сына и Андрея с товарищами. Она подвинулась к Николаю и заглянув ему в глаза, спросила: Найдётся? Хозяйство моё маленькое, холостяцкое, я не об этом, не об домашнем, тихо сказала она и грустно вздохнула, чувствуя себя уколотой тем, что он не понял её. Он улыбаясь, блеза рукими, глазами задумчиво сказал: Вот если бы при свидании с Павлом вы попытались узнать от него адрес тех крестьян, которые просили о газете. Я знаю их, воскликнула она радостно. Найду и всё сделаю, как скажете. Кто подумает, что я запрещённое несу? На фабрику носила слава тебе, Господи. Ей вдруг захотелось пойти куда-то по дорогам, мимо лесов и деревень, с котомкой за плечами, с палкой в руке. Вы, голубчик, пристройте-ка меня к этому делу, прошу я вас, говорила Анна. Я вам везде пойду, по всем губерниям, все дороги найду, буду ходить зимой и летом вплоть до могилы странницей. Разве плохая там мне доля? Ей стало грустно, когда она увидела себя бездомной странницей, просящей милостыню хрестораде под окнами деревенских изб. Николай осторожно взял её руку и погладил своей тёплой рукой. Потом, взглянув на часы, сказал: Об этом мы поговорим после. Голубчик, воскликнула она. Дети самые дорогие нам куски сердца, волю и жизнь свою отдают, погибают без жалости к себе. А что же я, мать? Лицо у Николая побледнело. Он тихо проговорил, глядя на неё с ласковым вниманием. Я, знаете, в первый раз слышу такие слова. Что я могу сказать? Печально качая головой, молвила она, и бессильным жестом развела руки. Если б я имела слова, чтобы сказать про своё материнское сердце!» Встала приподнятая силой, которая росла в её груди и охмеляла голову горячим натиском негодующих слов. Заплакали бы многие, даже злые, бессовестные. Николай тоже встал, снова взглянув на часы. «Так решено! Вы переедете в город ко мне?» Она молча кивнула головой. «Когда? Вы из Корея!» — попросил он и мягко добавил. Мне будет тревожно за вас, право. Она удивлённо взглянула на него. Что ему до неё? Наклонив голову, смущённо улыбаясь, он стоял перед ней в сатулей б্লেзоруки, одетый в простой чёрный пиджак. И всё на нём было чужим ему. У вас есть деньги? спросила она, пустив в глаза. Нет. Он быстро вынул из кармана кошелёк, открыл его и протянул ей. Вот, пожалуйста, берите. Матневольно улыбнулась. и, покачивая головой, заметила. «Все по-новому. И деньги без цены. Люди за них душу свою теряют, а для вас они так себе. Как будто из милости к людям вы их при себе держите». Николай тихо засмеялся. «Ужасно неудобная и неприятная вещь — деньги. Всегда неловко и брать их, и давать». Он взял ее руку, крепко пожал ее, и еще раз попросил ее. «Так вы скорее». И как всегда тихий, ушёл. Проводя его, она подумала: такой добрый, а не пожалел. И не могла понять, неприятно это ей или только удивляет.